Двадцать Вопросов стало еще больше. Луч перестал отвечать. С озадаченными лицами космонавты сели за стол. «Итак», — произнес капитан, глядя на лист бумаги с ответами луча. «У нас есть шесть фраз. Первая. «Луч, ты поможешь нам выжить, я это делаю». Вторая. «Ты починишь нам базу Титан-1, нет смысла». Третье. Что такое сфера? Зло. Четвертое. Как ты подстраиваешь падение гаек? Ваши события — это наш язык. Пятое. Что нам дальше делать? Ждите. Шестое. Ты воскресил Данте и Леонардо. Это не они. «Какие будут соображения на этот счет?» — спросил Менгли. «Смотря что мы хотим понять», — ответил Юра. «Я бы хотел понять, — начал Жорж, — выживем мы или нет, и кто такие луч и сфера? Исходя из ответов номер 1 и 5, можно сделать вывод, что луч работает над нашим спасением, и нам надо просто сидеть и ничего не делать. Не ездить больше ни в какие пещеры, ни к морю, вообще никуда. Мы и так собрали данные для исследований на столетие вперед. Очевидно, у него есть свой план» раз он не считает нужным чинить нам базу», — сказал Юра. «Счет ты взял, что он вообще способен что-то чинить?» — спросил Стив. «Если бы он не мог ее починить, то не стал бы говорить, что в этом нет смысла», — ответил Гречкин. «Его ответ означает, что ремонт базы является ненужным действием, а значит, есть более рациональный способ нашего спасения». «Я согласен с Юрой», — произнес Мингли. «Идем дальше». Он сказал, что сфера — это зло. Возникает вопрос, зло для кого? Для нас? Смотря что подразумевать под понятием зло, сказал Жорж, в биологии вообще нет таких категорий. Если речь идет про сознательное поведение, начал Юра, то зло можно интерпретировать как оценку морального поведения, которое отрицает все нравственные ценности. Но в каждом обществе разные нравственные ценности, ответил Жорж. «И это только на земле. А если рассмотреть еще и внеземные цивилизации, то как ты будешь определять, что там зло, а что добро?» «Тут все просто», — вмешался Стив. «Если луч хочет нас спасти, и при этом он сказал, что сфера — это зло, значит, она опасна для нас. Она для нас зло». «Опасна, нет сомнений», — сказал Мингли. В Солнечной системе появился неизвестный объект, который поглощает материю. А если эта штука окажется на Земле? — Как она должна оказаться на Земле? — спросил Стив. — Я понятия не имею, как она перемещается, — ответил Мингли. — Но думаю, что сфера — это такое же сознательное существо, как и луч. Мы можем утверждать, что на данный момент ее цель — поглощать материю. Но мы не знаем, какие у нее дальнейшие планы. Может, она отправится на другие планеты или даже на Солнце и поглотит его? Я считаю, что четвертый пункт самый значимый и фундаментальный для нас. Это важнее уничтожение Земли и Солнца», — вдруг заговорил Саид. Листок с ответами луча лежал посреди стола. Члены команды уставились на фразу «Ваши события — это наш язык». «Тебе есть что сказать по этому поводу?» — спросил капитан Саида. Если все так, как сказал луч, то выходит, что он и ему подобные общаются между собой через нас. «Через наши события?» — недоверчиво произнес Жорж. «Да, Жорж, тут ведь так написано», — недовольно пробурчал Саид. «Я самому это сложно представить, но выходит, что да. Это объясняет выпадение нужных лучу треугольников. Причем тут вообще треугольники?» — спросил Стив. Или выпадение треугольников — это и есть подстроенное лучом событие? Они там между собой также общаются, треугольниками, — задумчиво произнес Юра. «Нет», — ответил Саид, — «я думаю все гораздо глубже. Все, что я буду сейчас говорить, это лишь то, как я понял ответ луча. Треугольники — это простое событие для того, чтобы выйти с нами на контакт». Через треугольники он указывал нам на алфавит. Видимо, лучу так было проще всего общаться именно с нами, именно здесь. Но суть тут не в треугольниках, а в том, что он может каким-то образом создавать события в нашем мире. И эти события являются у них аналогом букв, слов или предложений. Чтобы создавать события, надо уметь влиять на материю», — сказал Гречкин. «А вот это будет один из следующих вопросов Лучу». Саид взял лист с карандашом и сделал запись. «Первое. Как ты управляешь материей?» «Ты хочешь сказать, что мы — это просто буквы для них?» — спросил Жорж. «Нет, не мы, а наши поступки», — ответил Саид. «А мы как функция». Мы создаем ситуацию, или они подталкивают нас создать ситуацию, нужную кому-то из них. Через эту ситуацию они передают свою информацию, подобно тому, как мы это делаем, произнося слова». Саид записал следующий вопрос. «Второй. Ты создаешь события? И все же не могу представить такой способ коммуникации». И уж тем более я не могу представить высший разум, который этот способ использует», — сказал Жорж. «Мне это видится так», — начал Саид. «Допустим, наша с вами жизнь — это воздушная среда с ее колебаниями в виде ветров и прочего подобного. Аналогией создаваемого лучом события будет являться какой-нибудь щелчок азбуки Морзе или произнесенная человеком буква или слово». И вот, значит, этот щелчок или слово в нашей воздушной среде создает резонанс, колебание, которое мы, люди, улавливаем ухом и определяем это как сигнал, как послание. Так устроен наш устный способ коммуникации. То есть наша жизнь и мы для них — это та же самая воздушная среда, а создаваемое лучом событие является тем самым щелчком или словом. Мы создаем резонанс в воздухе словами, они создают резонанс в нашей жизни событиями. То есть сидят два таких луча друг напротив друга за столом, а на столе расположена наша Вселенная, — рассуждал Мингли. И лучи эти создают различные события в нашем мире. Где-то война началась, а где-то кто-то упал и ногу сломал, «И таким образом общаются между собой?» Именно это заявил Луч. Саид пожал плечами. Я лишь расширил его ответ. «Как-то не очень приятно ощущать себя просто функцией общения высшего разума», произнес Жорж. «Получается, что мы лишь способ передачи сигнала. Наш мир — это лист бумаги, на которой они нами записывают послания и отправляют друг другу. Мы, получается, абстракция? Бред какой-то. И вообще...» «Мало ли что нам сказал этот Луч. Мы не обязаны верить ему. Даже если мы и правда лишь язык для них, — принялся рассуждать Гречкин, — то как сюда притянуть воскрешение Данте и Леонардо? Да еще и то, что это, как сказал Луч, были и не они вовсе. А если это не они, то кто это такие?» Он указал рукой на замерзшие трупы. «Откуда они взялись?» Где настоящие тела Данта и Леонардо? Сразу рождается цепочка вопросов? На это я не могу ответить, сказал Саид. Как они могли эволюционно прийти к такому языку? Нет, это невозможно, отрезал Жорж.